Пять минут спустя к нему вышел и сам бывший сотрудник особого отдела Томми, приветливо сказал он, «У тебя какие-то новости? Пойдем ко мне». Пропустив его в кабинет возле стойки регистрации, он зашел следом и тщательно прикрыл дверь. «Расскажите мне о вашем майском визите в Ислингтон, Энди. Сходу потребовал Линли, понимая, что нерешительность ослабит его позиции и даст Мейдену надежду на его сочувствие. Расскажите мне о разговоре, завершившемся фразой». «Да лучше я увижу тебя мертвый, чем позволю пойти на это!» Мэйден сел и предложил стул Линли. Он помедлил с ответом, дожидаясь, пока Линли займет свое место. Молчание продлилось еще немного, словно он собирался с духом, прежде чем ответить. Наконец он сказал «Штраф за неправильную парковку». На что Линли ответил «Да! Никто не смог бы обвинить вас в некомпетентности». «То же самое можно сказать о тебе. Ты проделал хорошую работу, Томми. Я всегда верил, что ты станешь блестящим детективом». Пожалуй, такой комплимент походил на оскорбление, принимая, к сведению, очевидные теперь причины, по которым Энди Мэйден попросил прислать именно его, всегда восхищавшегося старым детективом, для расследования Дербишерского дела. «У меня хорошая команда», — сухо произнес Линли. «Так расскажите мне об Ислингтоне». Они, наконец, подошли к проблеме, и в глазах Мэйдена отразилась такая боль, что Линли вдруг понял, что вынужден предпринимать героические усилия, чтобы его не захлестнул поток жалости к старому другу. «Она попросила меня приехать», — сказал мейден «Вот я и приехал». «В прошлом мае, в Лондон», — уточнил Линли. «Вы заехали в Ислингтон повидаться с дочерью». «Все верно». Он подумал, что Николь... Понадобилась его помощь по перевозке ее имущества на лето в Дербишев, где она, по предварительной декабрьской договоренности, собиралась работать в конторе Уилла Апмана. Поэтому вместо самолета или поезда он воспользовался лендровером, чтобы удобнее было отвезти домой все вещи, без которых она сможет обойтись самостоятельно. последние несколько недель, оставшиеся до окончания семестра на юридическом факультете. «Но она не собиралась ехать домой», — сказал Мэйден, «и пригласила меня в Лондон совсем по другому поводу. Хотела поделиться своими дальнейшими планами». «Относительно проституции», — сказал Линли, «которой планировала начать заниматься фулями». Мэйден резко закашлялся и прохрипел «О господи!» «Упорно подавляя в себе...» Малейшее проявление сочувствия Линли вдруг осознал, что не может заставить этого человека рассказать о событиях того дня в Лондоне. Поэтому он сам изложил все факты в той последовательности, в какой узнал их, начиная с практики Николь в фирме управления финансами МКР, продолжив ее трудами на благо Global Escort, выгодным знакомством с Вайневен и выбором специализации в качестве «доминоторикс», садомазохистских истязаниях. В заключение он добавил. — Сэр, Адвен полагает, что она могла согласиться поехать на лето домой только по одной причине — из-за денег. — Да, это был компромисс, признался Мейден. Она пошла на него ради меня. После яростного спора с дочерью ему удалось уговорить ее проработать лето у Апмана и, по крайней мере, попытаться начать работать по специальности. Он заключил с ней соглашение, пообещав заплатить ей больше, чем она заработала бы, оставшись в Лондоне. Ему пришлось взять в банке суду, чтобы покрыть сумму, затребованную Николь в качестве вознаграждения, но он решил, что эти деньги будут потрачены с пользой. «Вы верили, что она поймет все выгоды адвокатского бизнеса?» «Такая перспектива едва ли». казалось вероятной. «Я надеялся, что выгодным ей покажется общение с Апманом», — ответил Мейден. «Я видел, как он обольстителен женщинами, он умеет их обворожить. Мне подумалось, что они с Николь...»